Эпилог. 9 ноября 1989 года. Лиза устроилась на стёганном диване в квартире на Бернаурштрассе, прислушиваясь голосам, рвущимся через задёрнутые шторы. Гретхен как раз доставала из духовки ароматный штрудель. Лиза вскинула брови, поражаясь, как падчерица украсила жилище, где теперь стала хозяйкой, содрала отклеивающиеся обои, Покрасила стены в белый, заменила древний диван стильным модульным, а окно между кухней и гостиной убрала, установив в проеме широкий стол, чтобы получить побольше рабочего пространства. Профессиональный повар, как-никак. Квартира сильно преобразилась, но Лиза еще видела старый костяк, черты местечка, которое, как она когда-то думала, станет ее семейным гнездышком. Гретхен подчеркнула кое-какие милые детали старинного здания, выкрасила в ярко-зеленый цвет лепной карниз, а заодно и кухонный гарнитур, а еще притащила антикварные безделушки, которые отыскала вместе со своим парнем в Кроицберге. Однако центром композиции здесь была потрясающая картина, висящая над камином. Черно-белая фотография — сделанная руди на камеру практики и увеличенная до огромных размеров, взлетающий с сосновой ветви ястреб с широко раскинутыми крыльями. Когда Гретхен объявила, что собирается делать ремонт, Улли отнесся к затее с сомнением. В отношении этой квартиры он оказался гораздо щепетильнее Лизы. Когда Гретхен только-только переехала... Лиза признала, что падчерице нужно внести в интерьер что-то своё, поэтому в результате получился роскошный синтез старого и нового. Гретхен вышла из кухни с тремя порциями штруделя, и Лиза, не вставая с дивана, взяла свою тарелку и поставила на колени. «Что ж, по-моему, уже можно сказать, что твои усилия не пропали даром. Ремонт отличный». Заключила Лиза и приподняла бокал с вином. Гретхен села в первое попавшееся кресло. «Мне тоже нравится», — согласилась она и указала вилкой в сторону задёрнутых штор. «Жаль только, что с видом ничего нельзя поделать». Голоса с улицы стали громче. К ним примешивались обрывки какой-то мелодии. «Чудесно, что в нашем районе по-прежнему есть своя изюминка», — ухмыльнулся сидящий рядом с Лизой ули «Это всё студенты», — пояснила Гретхен. «Иностранцам, которые приезжают по обмену, здесь нравится. Им кажется престижным жить рядом со стеной. вернуться потом в свою Англию или Японию и будут рассказывать про здешние ужасы. А через квартал тут маленький пап, и там вечно по ночам в эпивохе орут». Лиза отставила пустую тарелку в сторону, поднырнула под руку Ули и приподняла голову, чтобы понимающе с ним переглянуться. Когда немного лет назад сидели у Зигги, там яблоку было негде упасть, и подруги приходили в кнайпе после долгих часов в библиотеке, готовые смыть холодным пильзнером крошки гранита науки. И там Лизу, в прямом смысле с распростертыми объятиями, ждал молодой и энергичный Ули. Он по-прежнему остался энергичным, однако Лиза сомневалась, что их обоих еще можно назвать молодыми. Один из немногих взрослых студентов свободного университета, она, как и раньше, занималась допоздна, но уже дома, в комфорте, а когда, наконец, закрывала учебники, Ули моментально подносил ей бокал красного вина. Впрочем, скоро ожидалось суматошное время — практика в больнице. Но Лиза знала, что любимый во всем поддержит ее на пути к заветной мечте стать врачом. Ей самой не верилось, что ее жизнь сложилась именно так, как нельзя лучше. Почти десять лет назад Лиза перебиралась через границу с мыслью, что придется променять стабильное будущее на нечто эфемерное, и что западный Берлин вполне может оказаться совсем не таким, как в ее грезах. А вдруг они с ули поймут, что не подходят друг другу? Вдруг Руди и здесь продолжит влипать в неприятности? Вдруг она начнет слишком тосковать по отцу и Герде, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливой? Или решит, что коллективное благо на социалистическом Востоке гораздо важнее сумасшедшей гонки за личными интересами на капиталистическом Западе? Она оглядывалась на себя прежнюю и гордилась собой нынешней, гордилась жизнью, которую выстроилась здесь для себя и для сына, прекрасной семьей, которую они создали с Ули и Гретхен. Теперь Руди путешествовал по миру, как фотограф, отмеченный престижными наградами, и снимал городские пейзажи, которые потом расходились по европейским галереям и дорого продавались. Гретхен же стала перспективным су-шефом, и сейчас готовилась открыть собственный ресторан в Вединге. Лиза даже могла регулярно встречаться с отцом и Гердой, Пенсионерам дали больше свободы перемещений, поэтому Рудольф с женой приезжали в Западный Берлин каждые несколько месяцев. Они же и передавали новости о старых знакомых. Через год после побега Лизы Хорст женился на шахматистке, которой его размеренная жизнь была по душе, а Курт, сын Пауля и Анны, занимался ядерной физикой в Дрездене. А Пауле они тоже говорили. Через три года после того, как Лиза покинула Восточную Германию, у него случился нервный срыв, из-за чего ему пришлось досрочно уйти на пенсию из рядов ФОПО. Теперь он разносил почту, и Лиза подозревала, что такая работа физически крепкому и выносливому брату очень подходит. Она часто о нем думала, и хотя воспоминания больно ранили, здесь, на приличном расстоянии и по прошествии немалого времени, Ей уже удавалось видеть в отношениях с Паулем и что-то хорошее, например, любовь и привязанность, объединявшую их в юности. Почему он в итоге отступил и позволил ей воссоединиться с Ули? Лиза и сама толком не понимала. Наверное, пришел к тому же выводу, что и многие социалистические страны за последние 10 лет — Граждане требовали свободы так яростно, что на это невозможно было закрыть глаза. Да и железный занавес начал рушиться. Нельзя же до скончания века держать народ в кулаке. Или же Пауль попросту осознал, что такое настоящая любовь? Лиза отодвинула подальше пустую тарелку и полюбовалась блестящим на пальце помолвочным кольцом. Она не носила его почти двадцать лет, а теперь — Наконец-то дело, и не только его, но и золотое обручальное. Долгие годы спустя они с Ули наконец-то скрепили свои юношеские клятвы узами брака. У Лизы началась та жизнь, о которой она всегда мечтала и которую выбрала по своей воле. И именно в этом и заключалась вся суть. «Ты смотри», — протянул Ули, когда толпа под окнами зашумела еще пуще. Позади него зазвонил телефон, и Гретхен поднялась, чтобы ответить. «Ты уверена, что буянят студенты?» Гретхен, нахмурившись, послушала собеседника и, прикрыв рукой микрофон, пояснила. «Руди на проводе, он сейчас в Риме, говорит, что давно пытается дозвониться». Она протянула трубку Лизе. «Вот». «Мам!» — выпалил сын одновременно испуганно и взволнованно. «Я уже битый час тебе звоню. Включи новости, ради бога, и открой окно!» «А в чем дело? Что случилось, Ули?» Она сдвинула брови и, отодвинув трубку от рта, сказала, «Он просит раздвинуть шторы». «Открыли!» — заорал из динамика орудий, и его было слышно на всю комнату. «Границу открыли!» Гретхен схватила пульт от телевизора и включила новости, а Ули раздёрнул гордины, впуская в гостиную яркий белый свет от выставленных вдоль стены фонарей. Лиза медленно подошла к окну, и трубка, в которой всё ещё возбуждённо кричал Руди, выскользнула у неё из рук. Сын поймёт, что ей нужно увидеть это самой, убедиться воочию. Она встала рядом с Ули, и ошарашенно уставилась вниз на стену. Возле бетонного ограждения собралось море людей с лестницами и веревками, чтобы забраться на верхушку разрисованного забора и усесться там, свесив одну ногу на восточную сторону, а другую на западную. От чудесного зрелища у Лизы затряслись колени. В ГДР уже месяцами, а то и годами шли крупные демонстрации. Люди требовали свободы перемещений и слома социалистического строя. Похожие проявления недовольства вспыхивали и в других странах Восточного Блока. Например, в Венгрии и Чехословакии буквально несколько недель назад разразилась революция. Но увидеть нечто подобное здесь Лиза совсем не ожидала. Она воспринимала стену как шрам, который навечно останется на карте города, безвозвратно разделяя его пополам. «Это что, сон?» — Ули притянул жену к себе. «Слушайте!» — Гретхен прибавила звук у телевизора, чтобы новости заглушили орущую песню толпу и автомобильные гудки снаружи. Американский журналист Том Брокау стоял на запруженной людьми площади возле Бранденбургских ворот и пытался перекричать шум и гам, а позади него сотни немцев помогали друг другу вскарабкаться на заграждение. С сегодняшнего дня Берлинская стена больше не сможет удержать граждан ГДР внутри страны», сообщил репортер, и Лиза с Улей изумленно переглянулись. Правительство Восточной Германии сделало заявление, что предоставляет гражданам свободу перемещений. Восточные немцы теперь могут ездить на Запад на время или же перебраться туда насовсем. Через КПП пропускают всех. Лиза прижала дрожащие пальцы к губам, а Брукау Продолжил разъяснять постулаты новой реальности — свободы перемещений, свобода выбора, право пересекать границу, уезжать из восточного Берлина по собственной воле, путешествовать и жить, где захочешь и с кем захочешь. Поразительное нововведение, пусть и почти незаметное, для тех, кто не страдал от давления государства. «Так это правда», — пробормотала Лиза, глядя, как на улицу, сверкая фарами, повернул крепкий трабант. Люди все пребывали и пребывали. Лиза прижала ладони к щекам, почти не осознавая, что плачет, а позади нее Гретхен схватила телефонную трубку и принялась описывать Руди происходящее. «Это... это правда! Даже не верится!» Краем глаза она заметила, что Ули обеспокоенно смотрит на нее. «Все нормально?» «Надо спуститься», — решительно ответила она, — «надо самим это увидеть». Они вышли на Бернаурштрассе и влились в небывало густую праздничную толпу. Прямо на улице обнимались незнакомцы, хватали друг друга за руки и рыдали в голос. Молодежь проносилась мимо на скейтах, многие ходили с ревущими магнитофонами на плече. Стоило Нойманам шагнуть на тротуар, как Гретхен куда-то исчезла — И Лиза вцепилась в ули, боясь, что тот потеряется, и она не найдет его до самого утра. Супруги, рука об руку, окунулись в бурлящий поток людей. Лиза считала революцию жестоким кровопролитием, карающим и очищающим огнем, который пожирает самое сердце прогнившего несправедливого режима. Но сегодняшний переворот больше походил не на огонь, а на фейерверк. Мирное, красивое, торжественное зрелище. И все-таки это был переворот. Когда они подошли к стене, кто-то сунул Лизе в руки бутылку шампанского, и она с радостью приложилась к горлышку. Вблизи уже было видно, что КПП утратили свои функции. Люди притащили молоты, зубила, кирки и кувалды — и принялись как инструментами, так и голыми руками громить бетонный забор, разделяющий восток и запад. Кто-то протянул улику Валду, а он передал ее Лизе. «Ты заслуживаешь этого больше, чем я», — заметил он, а она взяла тяжелый инструмент и взвесила его в руках. Она знала, что не ее удар стал последней каплей для обрушившейся бетонной плиты, и что не Ули придумал собрать длинные деревянные балки и куски гипсокартона, чтобы накрыть ими песчаную полосу смерти, устроив импровизированные мостки. Но вскоре Лиза уже шла вместе с мужем по запретной территории межграничья навстречу плотному потоку людей, рвущихся с востока на запад. Вдвоем Нойманы гуляли по знакомым старым дорогам, прихлебывая шампанское, Ноги сами вели Лизу привычным путем, и она даже не задумывалась, куда направляется. Они свернули на Рупенерштрассе, улыбаясь сотням бегущих из восточного Берлина немцев и пожимая им руки. Миновали Щонхольцерштрассе, поражаясь, какими серыми и унылыми, по западным меркам, кажутся скромные местные здания. Лиза совершала путешествие всей своей жизни, пять минут пешком — и семнадцать ползком, а ведь именно этим маршрутом она должна была ходить каждый день, чтобы видеться и с любимым мужчиной, и с обожаемой семьёй. Ещё даже не выйдя на Рейнсбергерштрассе, Лиза знала, кого увидеть сидящим на крыльце 56-го дома. В белой рубашке и тёмных брюках мужчина в свете фонаря казался постаревшим, В уголках глаз появились новые морщинки, которых не было девять лет назад, когда он, наконец, отступил в сторону и позволил ей самой делать выбор в жизни. Пауль поднялся со ступенек и сунул руку в карман. Он колебался, переводя взгляд с Лизы на Ули и обратно, и на лице у него читался вопрос, на который Лиза пока не знала ответа. Но тут Ули сжал ее ладонь, И Лиза улыбнулась, а потом шагнула к брату.